Билет четвертый. Позорные столбы. История появления, виды и применения. Изначально летающий остров был задуман как эвакуационное судно на случай, если Тиэра преодолеет разлом и раздавит магическую аэру. Структура ничи рийской стали настолько плотна, что практически не поддается разрушению. Стоя около учительского стола, Гейли зачитывала эссе. «А с чего вдруг те должна раздавить Аэру, если обе половинки эры одинаковые и раньше вполне мирно существовали как единое целое?» – шепотом спросил Оли, перегнувшись через пустой стол Мэрдока. Хоторн до сих пор находился в Доме целителей в Трейди. «Я пару раз даже подумывала справиться о его здоровье, но в последний момент всегда малодушничала, хотя и задавалась вопросом, почему это всего лишь вежливость, и всё равно пасовала». Утешаясь тем, что случай непоправимое нас бы давно известили. Раньше было проще. Раньше – это до заключения брачного контракта. Раньше – это до обета богиням. Но, наверное, я лукавила. Раньше я бы тоже не пошла. Леди, навещающая молодого человека в доме целителей, несомненно, вызвала бы вопросы. Как невеста, не навещающая раненого жениха. Не уверена, что хотела отвечать на них. Сейчас я была благодарна нормам этикета. Никто не знал, что мы с Мэрдоком помолвлены. Никто не требовал от меня поездки в трейди. Никто не ждал, что я буду дежурить у палаты больного. Никто не предполагал, что я буду переживать, как тогда в запретном городе. Запретный город — странное место. Он толкает нас на странные поступки. «Не знаю», — отозвался Корин. «Может, потому что на ней много железа? Так не из воздуха же они его взяли. Зали же железные руды были всегда... Ай!» — Оли получил подзатыльник от проходившего между рядами магистра Ансельма и снова повернулся к Гэлли, сделав вид, что внимательно слушает. Но впоследствии для острова придумали иное применение. Например, в 551 году от образования разлома временным советом магов Гэлли подняла голову от листка и спросила. «Про временный совет магов рассказывать?» «Обойдутся», — буркнул магистр. «Так вот». Гэлли перевернула страницу, на которой рассказывалось о временном магическом правительстве эпохи первой смуты, а потом еще одно и еще. Смута на Аэре длилась несколько десятилетий. В 551 году была предпринята первая попытка преодолеть разлом. «Как?» – привстала Рут. «Мы предприняли попытку проникнуть на Тиэру?» «Мы нет», – отрезал магистр. «А вот предки были не в пример смелее». «Но на Тиэре остались враги, враги-богинь!» выкрикнула Алисия Эсток. «Может быть и так», – пожал плечами милорд Ансельм. «Но тогда зачем?» Мирьем не договорила. Джанет очень выразительно фыркнула. «А кто говорит о врагах-богинь?» удивился магистр. «Вы чем слушаете? Была предпринята попытка преодолеть разлом». «Разлом, леди Эсток. Они высадятся на Тиэре. Продолжайте, мисс Мейер». Но эта попытка закончилась неудачей. Снова зашелестела бумага Мигели. Остров вернулся к вратам демонов в целости и сохранности спустя два дня. В живых из первой экспедиции осталось лишь девять человек. Из них пять магов, четыре рыцаря и ни одной жрицы. «Не так уж плохо», – пробормотала Мэри. «Не так», – согласился Ансельм Игри. «А намного хуже». Через некоторое время после возвращения маги утратили способность управлять изменениями и сошли с ума. Рыцари остались рыцарями, но сошли с ума, как и колдуны. Тела остальных участников экспедиции обнаружены не были. После первой неудачи остров оставался пустынным около ста лет. Многие надеялись, что у него кончится горючее или что не сталь съест ржавчина. Многие предрекали, что он в один из дней свалится на головы честным гражданам Эрнесталя, но... «Как я понимаю, не свалился», — ухмыльнулся Оли. «Нет, вторая попытка преодолеть разлом была осуществлена через 105 лет. На этот раз неудача была абсолютной. Из сорока членов экспедиции выжили двое. Анализ следов и исследование территории острова позволили сделать вывод, что отряд по какой-то неведомой причине разделился». Одна часть участников экспедиции напала на вторую. Гелли вздохнула и посмотрела на меня. Я перевела взгляд на исчерканный листок, на котором не было ничего вразумительного. За исключением спиралей, так похожих на барельефы главного корпуса Академикума. То есть, куча завитушек без особого смысла. В итоге сражения экспедиция понесла невосполнимые потери и вынуждена была вернуться. Двум выжившим магам Сила перестала подчиняться через две недели, и они полностью утратили умение колдовать. Был сделан вывод о способности разлома сводить людей с ума, а также поглощать магию. Нет, даже не магию, а саму возможность управлять зёрнами изменений, что подтвердили четвёртая и пятая экспедиции. «Предки были не смелее, они были твердолобее», – шепнул Корин. «Этому явлению посвящены труды одной из верховных жриц – Гвиневер, до посвящения богиням леди Муньер. Она предложила несколько теорий, согласно которым попавшая в разлом маги... Отставить магические теории прервал доклад Ансельм Игри. «Рассказывайте об академикуме». «Да, хорошо», — Гелли зашуршала страницами. Через 33 года после пятой экспедиции на Княжеском Совете было предложено создать на летающем острове что-то вроде летучего отряда на случай беспорядков или восстания на рудниках. Аэродинамические показатели острова таковы, что он без труда может развить скорость, равной скорости дирижабля, но превосходит грузоподъёмностью самого большого носорога в несколько тысяч раз. «И как же летучая казарма превратилась в учебное заведение?» – спросила Рут. «Был учреждён совет, в который вошли...» «Маги, жрицы и рыцари», – вполголоса проговорила я. Но Гелли услышала и даже ответила. «Нет, только рыцари». Жрицы, обеспокоенные растущим влиянием воинов и тем, что под их контролем окажется военная сила, подали петицию князю, а вслед за ними и маги, хотя их всерьёз никто не воспринимал. Когда государь удовлетворил обе петиции, все были, мягко говоря, удивлены. Колдуны возвращались из полувековой опалы медленно, но верно. «Ещё бы!» – фыркнула Алисия. «Решения правящего рода не оспаривают, и три стороны сели за стол переговоров» поругались, даже подрались, потом снова стали разговаривать. На то, чтобы организовать что-то более или менее стоящее, у них ушло около пяти лет. К тому времени выяснилось, для того, чтобы иметь в своём распоряжении маленькую армию, нужно эту армию набрать и обучить. Так и вышло, что на летающем острове начали тренировать наёмников, потом добровольцев, которых становилось всё больше и больше. Авторитет острова рос, в него съезжались отпрыски родовитых и богатых семей, которые не только в состоянии оплатить обучение, но и достойны того, чтобы принести вассальную клятву князю. Официально академиком получил статус учебного заведения в 703 году от образования разлома, то есть всего 322 года назад. Гелли закрыла папку с листами и выжидательно уставилась на магистра. «Хорошо, ставлю зачет», — сказал магистр Игри. Гэлли улыбнулась. «Хотя слово «аэродинамический» вы употребили всего пару раз и ни разу не дали ему определения, не говоря уже об описании технической части». «Тогда почему зачёт?» – удивилась Джанет. «Обратите внимание, не отлично, а лишь зачёт, леди Альван. Никто из вас не знает ни устройства, ни основ воздушной механики». Учитель кивнул Гэлли, и та вернулась на место. Мисс Миэр не стала углубляться в науку, в которой ничего не смыслит. Но я это исправлю. Ансельм Игри достал с полки самый толстый том, со стуком опустил на стол и открыл на первой странице. Прямо сейчас. Записываем первое определение. Механика – это искусство построения машин. Наука о движении и силах, вызывающих движение. В узком смысле – техническая наука. Одним из направлений механики является небесная механика. Механика движения небесных тел. Оли свёл глаза у переносицы. Рут хихикнула, но взялась за перо. Я сжала и разжала руку, что было скорее данью привычки, которая появилась у меня за эти несколько дней. Кисть не болела, но я знала, боль может вернуться в любой момент. Боль не от вывиха, а как напоминание о данном богинем слове. «Иви, подожди!» Услышала я голос Гэлли за спиной, но вопреки просьбе продолжала идти дальше. «Ну, пожалуйста, Иви!» Я свернула с главной площади, ступила на тщательно расчищенную от подтаявшего снега дорожку Ордена. Где-то впереди слышались шум толпы, отдельные выкрики и ропот. Видимо, у рыцарей на ресталище снова учебные поединки, которая сбежалась смотреть большая часть академикума. Женская часть. «Иви!» Не сдавалась Гэлли. И я прибавила шага. Пусть думает, что мне тоже не терпится посмотреть, как полуголые рыцари махают железом. «Ты, конечно, упрямая, но я тоже. Тебе придётся меня выслушать. А иначе буду бегать за тобой везде и кричать. Уф, как сейчас. И пусть смотрят». Я остановилась, не дойдя до окружённой учениками арены всего десяти метров. На нас и в самом деле стали оглядываться. «Иви», — выдохнула Гэлли, стараясь выровнять дыхание. «Тебе нужно усилить физические нагрузки. Хотя бы тренируйся с рапирой, а то бегаешь, как моя старая нянька». «Ага, и как моя». Не стала отрицать подруга. И тут же серьёзно спросила. «Она сказала тебе, герцогиня». «Точно сказала. Поэтому ты не разговариваешь со мной и даже не смотришь, совсем как в первый день в академикуме. Ты что-то хотела?» Вот снова она улыбнулась. И аристократический лёд в голосе. «Острый, о него так просто порезаться». «Позволь мне хотя бы объяснить», — попросила она. Девчонки у ресталища вдруг заверещали, но испуг в их голосах быстро сменился восхищением. Наверняка кто-то из бойцов снял рубашку, хотя в такой холод это верная дорога в гости к целителям. «Говори», — я посмотрела поверх зрителей. Где-то там, посреди ресталища, установили столб, к верхушке которого крепилась массивная цепь. «Иви, в тот день я была в корпусе магистра Маннока после занятий, «Я...» – она вздохнула. «У меня была назначена встреча, но всё пошло не так, совсем не так. Это всё?» Цепочка, что крепилась к высокому столбу, вдруг дёрнулась и натянулась, словно кто-то на земле, как посаженный на цепь пёс, рванулся в сторону. Девушки снова закричали и отпрянули. На миг, моему взгляду, открылась часть ресталища. На цепь рыцари посадили отнюдь не пса и даже не дикого аванийского волка. Они посадили на цепь железную тварь, так похожую на тех, что преследовали нас в запретном городе. Похожую, но совсем иную. Треугольная башка, торчащие уши, алые глаза и лапа с четырьмя длинными лезвиями-когтями, чиркнувшими по ограде ресталища. В воздухе свистнул кнут и ударил механического зверя. Плеть соприкоснулась с железным боком. Между ними проскочила голубоватая искра. Значит, в рукоять вставлена звезда. Звезда – это на самом деле зерно чистой энергии, и если его оболочку разрушить, получится примерно то же самое, что выходит у горных инженеров, когда они взрывают породу, чтобы проложить дороги. Бумкнет так, что мало не покажется, и всё в радиусе метра разлетится на кусочки. Очень опасное зерно. Мы с такими не работали и не знаю, будем ли. Маги могут не только ускорять процессы, но и замедлять их. Если замедлить разрушение оболочки звезды, конечно, замедлить в два раза труднее, чем ускорить. Ускорить — это как кинуть камушек и спровоцировать обвал. Замедлить — это как, стоя внизу, остановить мчащуюся на тебя породу. Но если всё же удастся, то вы получите колоссальное количество энергии. Поэтому этот кнут будет жалить долго, до тех пор, пока звезда, мучительно-медленно разрушающаяся в его сердечнике, не иссякнет. Такие предметы, где встречались вещество и энергия, называли новыми артефактами, чтобы отличать от старых. Тех, что создавали, когда эра ещё была единой, а люди ещё не предали богинь. Тех, в которых магия жила вечно. Честно говоря, новых артефактов с начинкой из энергетических зёрен многие побаивались, но уже велись разговоры о том, что скоро разработают двигатель, способный тащить повозку как раз на энергии распада зерна, а не на пару, или силе, полученной при сгорании чёрной, как ночь крови земли. Зверь упал на посыпанную песком землю и тут же вскочил на ноги, наклонил лобастую башку. «Иви, ну пожалуйста, поверь мне», снова заговорила Гелли. А зрители снова заслонили от меня аресталище. «Верю». Я опять повернулась к подруге. «Но это ничего не меняет, да?» – убита спросила она. Послышались подбадривающие и провоцирующие выкрики. Кто-то требовал показать этой железке, где демоны зимуют. Железке? А ведь я уже видела эту железку. Не похожую, а именно эту. В накрытой тканью клетки на паровой телеге, что стояла посреди двора. Я вспомнила, как эти самые когти разорвали мне юбки. Моё наказание у рыцарей. Крис, Жоэл, книга и зверь в клетке. «Гэлли, мне нужно идти». «Нет, Иви, послушай». Она схватила меня за руку. «Ну хорошо. Не встреча, а свидание с молодым человеком», – торопливо проговорила она и тут же зажала рот руками, а потом почти шепотом продолжила. Я написала ему письмо. Сама. Не знаю, что на меня нашло, но я подумала... Впрочем, неважно. Считай, я лишилась ума. Написала письмо и назначила встречу в корпусе Манака. «Если бы кто-то нас увидел, всегда можно было бы сказать, что мы занимались». «И вы так увлеклись, что сожгли корпус?» «Перестань!» Гэлли поморщилась. «Он не пришёл. Кажется, он вообще не получил моего письма. Его получил... Перехватил другой. Тот, другой, пришёл. Он смеялся, угрожал, что расскажет о моих чувствах всем». Она говорила торопливо, словно боялась остановиться и передумать. «Я так разозлилась. Так...» Она сжала кулаки. Отшвырнула его воздушной волной. Девы применила магию против ученика. Заодно это меня исключили бы. Подруга почти плакала. Выхватила письмо, разорвала, бросила обрывки в чашу и насыпала сухого огня. Бумага вспыхнула, и я убежала. Её голос то и дело заглушали щелчки хлыста и рёв толпы. А когда занялся корпус, испугалась не того, что подумают на меня, а того, что... Что тебе придётся объяснять, что ты там делала и с кем. А это хуже отчисления. Гэлли опустила голову. Куда хуже. «Что ж, я тебя выслушала. Увидимся на занятии по этикету через...» «Ты всё ещё злишься?» – мрачно спросила подруга. «Знаю, я перед тобой виновата. Позволила тебя обвинить. Позволила тебе заплатить, но я возьми...» «Если ты начнёшь говорить про деньги, то я не только перестану с тобой разговаривать, перестану смотреть в твою сторону. Я не из-за денег злюсь и не из-за ложного обвинения». «А из-за чего?» – тихо спросила подруга. Из-за того, что ты не призналась. ни им. Я посмотрела на толпу учеников. Почему ты не рассказала мне? Пусть и не сразу. Почему ты позволила сделать это герцогине? Позволила вбить клин между нами? Потому. Потому. Гэлли закусила губу и вдруг в замешательстве отвернулась. Потому что не могла. Я и сейчас не могу иначе. Прошептала она и вдруг, развернувшись, пошла обратно к Магиусу. Побрела, сутулившись словно старуха-лавочница, что привыкла таскать на спине тюки. Я смотрела ей вслед и ощущала «нет, не злость». Впервые с того момента, как вернулась из запретного города, я чувствовала растерянность. Ни одно меня окружали случайности и проблемы, ни одно меня терзали чувства и неопределённость, ни одна я совершала глупости, которые трудно объяснить другим. Гэлли еле слышно позвала я, но подруга не услышала. Наверное, я все же догнала бы ее в тот день, и все могло бы пойти иначе. Ни хорошо, ни плохо, а по-другому. Как много значит вовремя сказанное слово или несказанное. Мисс Астер, я повернулась. Передо мной стоял молодой человек в черном плаще. На ресталище снова раздались крики. Цепь повело в сторону, радостные возгласы сменились испуганными. Показалось, или от очередного рывка железной кошки... Столб чуть наклонился. «Вас ждёт магистр Йен Виттерн?» «Да, конечно, подойду через минуту». Я даже сделала шаг следом за подругой. «Немедленно!» — отрезал парень. По всему выходила кто-то из старшекурсников. «Милорд приказал привести вас немедленно. Следуйте за мной». Зрители продолжали кричать, хотя часть отпрянула, когда тварь с треугольной башкой бросилась на ограду. Прежде чем уйти, я успела заметить одного из магистров, держащего в руках хлыст, а также тройку учеников, готовящихся выйти против металлической зверюги. Третьим был Крис. Административный корпус Магиуса почти вплотную примыкал к библиотечным башням. Смотрелся он рядом с ними нелепо, как детские салазки среди каретного двора. Невысокий, всего в два этажа, зато вытянутый, словно казарма при Адмиралтействе. Насколько я знала, в этом здании располагались личные кабинеты магистров, секретариат архив Поговаривали даже казна, но при взгляде на деревянные двери без единого запора, окна без ставень и облупившийся от времени фасад, в это верилось с трудом. Я была там три раза. Первый раз заносила бумаги о поступлении и отцовский вексель. Во второй расписывалась за материальные ценности, вроде особо ценной перины и подушки, а также за невосполнимую растрату дров для камина. И снова занесла вексель. В третий, когда спалила корпус манако. Поправка. Когда кто-то другой спалил корпус Манака. И да, опять рассталась с Векселем. Так что, сами понимаете, ходить в администрацию у учеников особого желания не возникало. Деньги можно потратить и с большей пользой. Мы именовали расчищенное от снега крыльцо, длинный изгибающийся коридор. Голоса я услышала, поднимаясь по лестнице на второй этаж. Разговор на повышенных тонах, явно не предназначенный для чужих ушей. «Думаешь, я не знаю, почему она поддержала тебя? Почему встала за твоей спиной? Почему была готова на любое безумие?» «Безумие? Спасение учеников — это безумие? Пусть так!» Остановившись на площадке второго этажа, я увидела милорда Виттерна. Он возвышался над мисс Ильяной Кэррак, казавшейся по сравнению с ним маленькой и хрупкой. Как обманчива порой внешность. Голова магиуса какая угодно, но только не хрупкая. «А я хочу знать, не почему меня поддержала анаби а почему меня не поддержала ты!» Витерн схватил Кэрок за плечи, словно собирался встряхнуть. «Ты назвал её анаби не поверила мисс Ильяна. «Хм-хм!» деликатно кашлянул мой сопровождающий. Они замерли, а потом медленно отступили друг от друга. Неловкость повисла в воздухе, как навязчивый запах прогорклого масла, идущий от ржаных лепёшек, что пекут на дни сбора урожая. Все его чувствуют, но остаются отстранённо невозмутимыми. «Леди Астер!» – отрапортовал старшекурсник, стараясь не смотреть на растрёпанные волосы и расстёгнутый ворот рубашки магистра. «Что ж», – Магесса пригладила волосы. «Договорим позже. лекар леди Астер!» – кивнула она, проходя мимо. «Идёмте, Астер!» – отрывисто бросил милорд Виттерн, распахивая передо мной дверь. «Можешь быть свободен!» – отпустил он молодого человека. Странно, но неловкость сохранилась и в кабинете. Она проникла сюда, как проникает повсюду дым литейных заводов. Я остановилась посреди комнаты, не зная, что делать, куда смотреть. На стеллажи с книгами, на украшенный резьбой стол, на знаки отличия или на награды, что вручали учителю чуть ли не каждый год. И пусть это не допросная комната академикума, но чувствовала я себя не лучше, чем там. Неловкость и неизвестность часто идут рука об руку. «Присаживайтесь, Астер», — сказал магистр, останавливаясь напротив окна. «Простите, милорд, но...» «Я сказал, сядьте, Ивидель», — раздраженно обернулся магистр. «И перестаньте мученически на меня смотреть. Ничего страшного не произошло. Обычная ссора». «Это не моё дело. Я присела в кресло для посетителей». «Вот именно. Не ваше». Он стоял в полоборота. Та половина лица, которую пересекал Шарам, казалась гротескно неподвижной поэтому перестаньте изображать скорбь». Он выдохнул, несколько минут молчал, разглядывая стены кабинета, наградные листы. Фотографий на стенах не было, лишь две рамки стояли на столе. Но разглядеть снимки так и не получилось. «У меня к вам просьба. Если бы он сказал, что я должна забраться на библиотечную башню и помахать княжеским стягом я бы меньше удивилась. Магистры редко просят. Обычно они отдают распоряжение» и им подчиняются даже графини и герцогини «Я хочу, чтобы вы поговорили с братом». «О чем?» – удивилась я. «Илберт не маг и...» «Не с этим братом». Милорд обернулся, а я отвела взгляд. «Другого у меня нет», – нехотя ответила, вспомнив Железнорукова, и то, как он, прижимая руку к моему боку, говорил. «Ты можешь выпустить свой огонь, девка змеиного рода, а я выпущу лезвие» и мы посоревнуемся, у кого быстрее получится. «Нет?» Милорд повернулся, склонился над столом, отодвинул одну бумагу, отбросил вторую, вытащил из кипы третью и протянул мне. «Смелее, леди Астер», — сказал он, увидев, что я не тороплюсь и взять предложенное. «Она не кусается, она слишком стара для этого». Я взяла листок. Бумага и в самом деле была старой и шероховатой. Её несколько раз складывали и разворачивали. Настала моя очередь. Я развернула лист и увидела. Заверенное нотариусом признание Альберта Астера, сыном и наследником графа Витольда Астера. «Не пугайтесь, леди Астер, отсутствуют подписи свидетелей». Магистр сел за стол. А без них бумага недействительна. Как нам удалось выяснить, в тот день нотариус Роук, мистер Грен Роук, отпустил всех своих помощников на праздник в честь рождения Дев. И некому было засвидетельствовать добровольное желание графа Астера признать бастарда. Думаю, они условились, что продолжит оформление документов после праздника, после прогулки на дирижаблях. Но ваш дядя не вернулся. «Как и многие другие жители Эрнесталя», – прошептала я. «Я хочу, чтобы вы поговорили с ним», – повторил магистр, забирая у меня бумагу. «С Альбертом». «О чем?» – не поняла я. «О чём мне с ним говорить?» «О том, что произошло в Льеже, о коросте, о золотом дожде, о том, что это разлом всех возьми значит», — в раздражении прорычал витерн «Но разве... разве мы не всё выяснили?» Он откинулся на стуле. «Да, мы так считали. Я считал. Пока не начал думать и задавать вопросы, на которые ни у кого не было ответов. Массовое заражение, мнимые виновники, народное волнение, которое сложно подавить». «Очень трудно стрелять по безоружной толпе, неважно, магией или свинцом». Магистр потёр переносицу. «Но в этой истории столько белых пятен. Иногда у меня создаётся впечатление, что мы увидели ровно столько, сколько нам позволили увидеть. Кроме этого железнорукого, мы никого не поймали. Мы не знаем, когда были правы в своих предположениях, когда ошиблись. Мы выкопали кучу трупов, но те, как водится, молчат. И, между прочим, выкопали их с вашей подачи». Барон стентон слава девам, так и покоится в склепе. А вот его адъютанта, Арирха Тарира, на месте не оказалось. «Но это значит...» «Это ничего не значит», – перебил меня милорд, раздраженно махнув рукой. Одна из стоявших на столе рамок упала. Это оказалась вовсе не новомодная фотография, а масляная миниатюра, на которой были изображены мужчина и женщина. Уверена, если бы я могла рассмотреть поближе, то назвала бы имя художника». Магистр поставил рамку обратно. Два года назад западное кладбище стали затопило, почву размыло и... Он покачал головой. Столько гробов вымыло, к тому же они всплыли. Крику было, на проклятых островах наверняка слышали. В общем, судя по реестрам, там половины усопших не хватает, а другая половина лежит теперь под чужими именами. А поскольку слуга чести быть погребенным в склепе не удостоился, не вскрывать же все захоронения. «Да и как отличить одни кости от других? Ведь десять лет прошло». Учитель сцепил пальцы и положил руки на стол. «Поговорите с пленником, Астер, если он расскажет». «Но разве жрицы еще не...» «Нет», – покачал головой Йен Виттерн. «Действует прямой запрет князя на чтение жрицами разума и на пытки. Сегодня вечером пленника отправят на допрос к князю, а потом им займутся серые. До заката его должны успеть переправить в Чирийский острог» если будет на то воля государя. А вот если не будет, если Альберта оставят в запретном городе на ночь, тот станет домом и ему». Милорд криво улыбнулся, хотя здоровый глаз глядел настороженно. Альберт знает об этом и совершенно не беспокоится. Единственное, что вызвало у него хоть какие-то эмоции, это предложение ампутировать железную руку. Правда, целитель констатировал, что с вероятностью в 90% это приведёт к смерти пленника так плотно сращены нервные окончания и так глубоко вросло вплоть железа. В итоге мы и до сих пор топчемся на месте. Всё, что нам стало известно, он болел коростой. Коростой? Я даже приподнялась. Да, он тоже был отравлен и в своё время получил противоядие. И ещё его имя Альберт. Но он назвал его не нам, а вам. Учитель продолжал смотреть на меня, чем порядком нервировал. «Если бы мы не начали перебирать всех маломальски известных Альбертов в вашем окружении, до сих пор не знали бы его настоящего имени. Поговорите с ним. Убедите сотрудничать. Обещайте...» «Что?» — я всё-таки встала. «Что я могу пообещать обвиняемому в измене? Смягчение приговора? Я ученица академикума, а не член совета». «У Альберта есть причина опасаться вашего отца?» — вдруг спросил учитель. Граф Астер желает смерти бастарда. Желать этого нужно было раньше. Сейчас уже поздно, и даже явись Альберт к отцу. Что, получил бы имя и состояние? Мой отец увеличил состояние астеров в пять раз, а может и больше. Думаю, Альберт получил бы содержание и букву «Б» фамилии. Официально стал бы «Б» Астером, но мне сложно говорить за отца. «Б» Астер. По законам Аэры, частица «Б» прибавленная к фамилии означает «бастарда», но признанного бастарда. «И тем не менее вы говорите». Магистр задумался. «Тогда скажите вашему брату, не морщите нос, Астер, он ваш брат, и даже девы не могут этого изменить. Скажите, что приговоры бывают разными. В лучшем случае ему грозят рабский ошейник и рудники, но это могут быть и рудники Астеров. А в провинции Ильяс правитель ваш отец» и вряд ли кто-то будет возражать, если одного из каторжников заберут из шахты. А если он, Альберт, как раз этого и опасается? Тогда скажите, что я устрою так, что он попадёт на любые другие рудники, но не ваши. Ивидель, нужно, чтобы он заговорил. Он что, совсем ничего не сказал? Вообще?» – пробормотала я. «Почему? Он не отвечает на вопросы и не реагирует на угрозы. А, например, поболтать о погоде только рад». Как-то раз пожаловался на скуку. Попросил принести книгу. Мы принесли житие святой Гвинивер Муньер. Тягомотина жуткая, но, кажется, ему понравилось. Тюремщики слышали смех. Леди Астер, сделайте одолжение. Просто попробуйте. Никто не будет вас винить, если ничего не выйдет. Хорошо, согласилась я. Готова сделать вам одолжение, милорд Виттерн. Но и вы окажете мне ответное. Серьезно? Кажется, магистр удивился. «Даже интересно, о чём вы попросите?» «Я хочу знать, кто виновен в том, что произошло с нами и рыцарями в запретном городе». «Хм...» — задумался. «Надеялся, что вы попросите поставить зачёт по фехтованию». «А вы бы поставили?» «Не знаю, фехтуете вы из рук вон плохо». «Я стараюсь. Только это и утешает». «Что вы хотите знать, Астер? Кто изменил расписание?» Или кто натравил на нас тех зверей? Всё. Ну, леди Астер, всего не знаю даже я. Досядьте да вы. Учитель с минуту молчал, глядя, как я присаживаюсь, как ерзаю как разглаживаю юбку. Да уж, вы не продешевели. Что вы будете делать с этим знанием? Отпишите отцу, чтобы он подал жалобу в совет? Нет. То есть, если он спросит, врать не буду, но специально просить его подать жалобу. Я вспомнила страх, и неизвестность там, внизу. И вдруг поняла, что слова учителя не лишены смысла. Виновный должен быть наказан, хотя бы за ранение Хоторна, хотя бы для того, чтобы подобное не повторилось. «И чего я раздумываю?» – спросил Виттерн вроде бы у самого себя. жалобы больше, жалобы меньше. Герцог Трид уже нелицеприятно высказался об учителях в общем и обо мне в частности. Отчасти он прав. Я вел эту группу. Магистр вздохнул и стал рассказывать. «Кто-то подменил расписание, но вы это уже поняли». «То есть это не ошибка?» «Ни в коей мере. Злой умысел». После утверждения расписания и очередности спуска, данные были занесены в бланк секретарем Совета Академикома Миссис Вилмер. Ее, кстати, едва к целителям не отправили, когда вы пропали. Еле успокоили, да и то только после того, как пришла весть, что вы в первом форте». Кто-то запасся типографическим бланком, скрупулезно скопировал почерк секретаря, проник в приемную совета и подменил бланки. Кто? А вот этого я не скажу. Но... Мы не знаем. Пока. Все. Точка. Подозревают пятерых. Один из подозреваемых я. И наверняка миссис Вилмер. А кого еще подозревают? Это все, что вы знаете? Разочарованно спросила я. Это все, что я скажу. Как вы минуту назад верно заметили... Мисс Астер – студентка академикома, а не член совета. А те железные твари, что напали на нас вместо мороков, о них что-нибудь известно? И куда подевались мороки? Мороки, а вернее маги, которые должны были их создавать, сидели здесь, ибо были уверены, что развлечение запланировано на следующий день. Им расписание подменить не удосужились. А звери… Витерн встал из-за стола. Судя по всему, звери сбежали с торжища у северных ворот. Все разом. Козы, куры, лошади, бараны. Из леса вышли рысь, волки, вараны. Помните, я рассказывал о селе, что торгует с запретным городом. Вот они в тот день как раз привезли товар. А тот возьми да и взбесись. Теперь селяне месяц к городу не приблизятся. Осталось всего ничего. Понять, отчего живность вдруг потянула на запретную территорию. И найти мага, которому подчиняются металлы, настолько сильного, что он смог одеть всю эту свору. Я подняла голову и посмотрела на магистра. Он ответил мне таким же мрачным взглядом. «Есть род, который папенька всегда называл кузнецами и ковалями, к вящему беспокойству маменьки. Род, изменяющий такое тяжёлое вещество, как металл. Самый могущественный род Аэры». «Не вздумайте сказать это вслух, Астер». Магистр снова стал перебирать бумаги на столе. «Потому что причина, по которой князь мог натравить на вас железную стаю, Хотя понятия не имею, как бы ему это удалось. Он умеет управлять металлами, а не домашней и дикой живностью. Так вот, причины сначала загонять вас в угол, а потом спасать я решительно не вижу. Вот, возьмите. Он протянул мне очередной листок. Вам это о чём-нибудь говорит? Я развернула бумагу, пробежала глазами по скупым строчкам и ответила «нет». Совсем? Магистр позволил себе улыбку отчего стал напоминать людоеда из сказки которую читала нам с братом старая туйма альван астер оуэн хоторн корт прочитала я это наши роды то есть вы не знаете что может объединять эти фамилии кроме династических браков почти в каждом поколении в состоянии и родословной длиной из главный тракт между льежем и эрнесталем нет не знаю жаль он забрал у меня листок и сам прочитал но совсем по-другому. Он произносил не фамилии, а... Лиса, Змея, Сова, Орёл. «У Этьена ведь нет родового зверя?» – спросил витерн и сам себе ответил. «Нет. Его семья получила дворянство лет двести назад. Он не из старых аристократов. Завтра поговорю с библиотекарем, мистером Коном. Возможно, ваши фамилии встречались ему в книгах. Нет, я уверен, что встречались. Но поодиночке. А вот все вместе». «Должна же быть причина тому, что вас отбили от группы и погнали в глубь золотых кварталов». «Но, милорд...» «Все, леди Астер, я рассказал более чем достаточно. Теперь ваша очередь. Идемте со мной». «Сейчас?» – удивилась я, следуя за учителем. «А когда? Пленника скоро отправят в запретный город?» Магистр открыл передо мной дверь. «Ну же, Астер, не тушуйтесь. Это всего лишь бастард, запертый в клетке». Мы спустились на первый этаж, вышли на улицу. Это случилось, когда мы пересекли двор ордена. Казалось, народу около ристалища только прибавилось. Железная тварь рвала цепь. Парни свистели. Кто-то махал рубахой, словно флагом. Я увидела, как припавший на одно колено Крис вытирает лицо при горшне снега, и белая масса окрашивается в алый цвет. Значит, он уже выходил против металлического зверя на ученический поединок. Тварь протяжно взвыла словно дал гудок отплывающий пароход. Я услышала смех. Увидела Этьена с родовым клинком. Рыцарь готовился шагнуть в центр ресталища и лихо улыбался двум девочкам с параллельного потока. «Он в темнице у рыцарей», — пояснил учитель, отворачиваясь от арены. А потом произошло сразу две вещи. Первую заметили все, вторую только трое. Мне сложно сказать, какая из них важнее. Земля под ногами завибрировала и вдруг провалилась вниз, словно корзина дирижабля, попавшая в воздушную яму. Завизжали девчонки. Я, не удержав равновесие, упала в снег. Знаете, когда у вас внезапно пропадает опора, это пугает. Падение острова длилось всего несколько секунд. Несколько ударов сердца, наполненных паникой и холодом нехорошего предчувствия. А потом академикум выровнялся, и вибрация исчезла. «Спокойно!» – закричал магистр рыцарей. «Отставить панику! Не в первый раз и не в последний!» «Ганс, Пьер, помогите упавшим! Льюис, возьми!» Звякнула цепь. Почувствовавшую вместе со всеми опору под ногами железную тварь, не интересовало состояние врагов, что приковали её к позорному столбу и жалили металлическими лезвиями. Она пригнула голову и ринулась к ближайшему ученику, Катьену. К счастью, тот уже поднялся на ноги и успел выставить вперёд клинок из чирийского железа. Он сардонически улыбнулся, предвкушая, как вгонит лезвие, в треугольную морду. «Вставайте, Астер!» Магистр подал мне руку. Тварь атаковала Этьена. В воздух взвились сразу кнут магистра и клинок ученика. Я еще успела подумать, почему не слышно скрежета, какой издавали звери в запретном городе. Они скрипели, как паровые телеги с плохо подогнанными деталями, месяц простоявшая под дождем, а это... Это было почти бесшумно. Этьен ударил зверя клинком. Черное железо столкнулось со светлым и... Ничего не произошло. Морда твари не расплавилась. Лезвие с громким дзанг отскочило. Зверь мотнул головой, раскрыл пасть, полную острых зубов. Я успела заметить, как оскалился в ответ южанин, словно собирался броситься на зверя. Но перед этим противники решили сравнить, у кого острее зубы. Щелкнул кнут. На его конце вспыхнула искра. Зверя отбросило на снег. Магистр опустил плеть. «Идемте, Астер», — поторопил меня учитель. «Я увидела Криса, который только что помог подняться двум жрицам в алых плащах. Он повернулся. Лицо Оуэна было мрачным. Три взгляда. Мой, Этьена и Криса встретились, словно мы были заговорщиками, словно мы одни знали что-то, недоступное другим. В первый раз Оуэн не отвел взгляда. В первый раз южанин не скорчил брезгливую гримасу. Крики стали утихать, сменились нервными смешками». Ученики недоуменно озирались, словно спрашивали друг друга, что это было. Но... Нас трясёт с первого дня пребывания на острове. Пора бы уж привыкнуть. Времени нет, Астер. Пленника скоро увезут, перебил магистр. Он крепко взял меня за руку и почти потащил к зданию ордена, к его арочным проходам и уводящим вниз ступеням. Я успела обернуться всего раз. Крис и Этьен всё ещё смотрели мне вслед. Барон задумчиво Словно решал сложную задачу. А вот Этьен – зло. Мы спустились вниз по каменной лестнице. «Приветствую, смотритель подвалов Райнер», – поздоровался учитель. «Доброго дня, милорд витерн Мужчина с колючими серыми глазами поднялся из-за в каменном мешке стола. «Что там?» Он поднял глаза к потолку. «Насколько всё плохо?» «Есть раненая. Нужна моя помощь». «Благодарю. Всё уже под контролем. Как всегда, больше шума, чем урона». «Тогда чем могу помочь?» Рыцарь оглядел меня с ног до головы, задержался на поясе с ингредиентами, на руке учителя, сжимающей мой локоть, и спросил. «Вы снова к нам в гости, Астер?» «Не-нет», — нет", пискнула я. «Мы хотим поговорить с пленником». «А совет академикума в курсе ваших желаний?» — уточнил смотритель подвалов. «Нет», — честно ответил учитель. «Хм». «Возможно, вам стоит получить разрешение и прийти в более подходящее время». «Не будет никакого другого времени. Его сегодня заберут. Несколько минут. Под мою ответственность, Райнер», — сказал Йен витерн но, увидев, что старый рыцарь колеблется, добавил. «Буду должен. Мы даже не подойдём к решётке». «Хорошо. Несколько минут, но не проси меня сохранить это в тайне. Если будут спрашивать, я всё расскажу». Договорились. Потом была ещё одна лестница и колеблющийся свет фонаря. Мы спустились гораздо ниже того уровня, на котором меня держали. Девы, а я ещё думала, что оказалась в темнице. Да это апартаменты для учеников, для удобства, оборудованные решётками. Темница начиналась намного ниже. Там, где стены сочились влагой. Где по коридорам гуляли сквозняки, от которых колебался свет в магических светильниках. Хотя их было всего два. Первый в руках у смотрителя подвала, а второй... Сначала мне показалось, что он висит за углом очередного узкого коридора. Но когда мы свернули, я увидела накрытое магическим стеклом пламя, закреплённое под потолком устланной соломой камеры. Увидела решётку. И пленника. Железнорукий сидел прямо на полу. Его левая рука, настоящая, человеческая, была закована в кандалы, тогда как железная лежала на коленях. С момента нашей последней встречи мужчина осунулся. Светлая кожа казалась серой, волосы грязными и будто седыми. Вот только глаза оставались такими же безумными. Рядом с ним, прямо на соломе, валялась потрёпанная книга и стояла плошка с мутной водой. Я сморщила нос. Пахло хуже, чем в неубранном стойле на конюшне у папеньки. «Несколько минут», — сказал смотритель подвалов, и, кивнув магистру, скрылся за углом. Эхо его шагов отскочило от стен и стихло. «У тебя несколько минут» переадресовал чужие слова учитель и, посмотрев на пленника, тоже скрылся за поворотом, создав иллюзию уединённости. И он и я знали, что, стоя в двух шагах от камеры, магистр услышит каждое слово. Альберт рассматривал меня с насмешкой. «Давно гадал, кого они пошлют, чтобы разговорить меня», произнёс он через несколько минут, но не думал, что это будешь ты, девка змеиного рода. «А почему нет, парень змеиного рода?» ответила я. А он вдруг расхохотался. «У тебя прорезались зубки. Так и до яда дорастёшь, если не прибьют». Смех оборвался так же резко, как и начался. «Я всё равно ничего не скажу. Не трать время. Слышите? Вы там...» Он повысил голос. «Что бы ты ни пыталась узнать по их наущению? Почему ты не пришёл к нам? Почему не пришёл к отцу?» Спросила я совсем не то, что интересовало учителя. «Он бы помог тебе». «Уверена?» Парень шевельнулся. И я увидела, как он похудел. Одежда висела на Альберте, как на голодающем бродяге. «Нет, но ты даже не попытался». Я подошла ближе. «Неужели заражать людей коростой лучше, чем попробовать договориться?» «Да, лучше». Он встал. «Ты пытался убить людей, много людей. Я хотел их спасти. Ты всё ещё не понимаешь». Альберт покачал головой. «И, наверное, не поймёшь. Так будет даже лучше». Он говорил сам с собой и я вдруг задумалась, а не сошёл ли он с ума. Или я, или все мы. «Так объясни, Альберт». Я едва заметно запнулась на его имени. За спиной раздался какой-то шум, но я не стала оборачиваться. «Тебя сегодня отправят к князю, и если и тот будет милостив...» «Он даже не знает такого слова». Железнорукий грустно улыбнулся. «Возвращайтесь к учебникам, леди Астер». С этими словами он наклонился... Поднял растрёпанный фолиант, вытянул, насколько позволяла цепь, железную руку и подал книгу мне. «Почитайте на досуге, леди. Уверяю, узнаете много нового». Цепь звякнула. Книга чуть не упала, ударившись о решётку, но я придержала её рукой. Снова раздался шум. Потом негромкие голоса. Я услышала смотрителя подвала, потом милорда Витерна, а затем к решётке вышел рыцарь в сером плаще. «Мы пришли за пленником, приказ князя» произнес он. «Отойдите, леди, и вы, лорд, «Но...» начала я, понятия не имея, что хочу сказать и не зная, что вообще нужно говорить в такой ситуации, что нужно чувствовать. «Открывайте!» скомандовал Серый, и Райнер загремел ключами. «Все нормально», сказал мне вдруг Альберт, и снова улыбнулся той безумной улыбкой, что напугала меня еще тогда, в первую нашу встречу. «Не переживайте, леди, есть вещи, которые просто надо сделать». «Вот именно!» – буркнул рыцарь, заходя в камеру, и указал смотрителю на кандалы. Райнер тут же достал очередной ключ и освободил Альберта атаков «И чем быстрее, тем лучше!» Цепь упала на пол и задела плошку. Солома потемнела от выплеснувшейся воды. «Пойдёшь сам или тебя вынести?» – спросил Серый. «Меня так и тянет согласиться на последнее», – издевательски ответил Альберт. «Но, боюсь, ваша репутация будет загублена навеки», Рыцарь замахнулся. Я охнула. Альберт блокировал удар железной рукой. А магистр витерн произнёс. «А как же приказ князя доставить целым и невредимым?» Не знаю почему, но я почувствовала благодарность к учителю за эти слова. Правда, он тут же добавил. «Или что-то уже изменилось, и мы вполне можем допросить его по правилам». Благодарность улетучилась. Её вытеснил стыд за собственные мысли. «Когда Крис бил того старика в лавке, мне это не нравилось». Но я не остановила рыцаря. Сейчас же, когда подняли руку на пленника, который, кстати, и со мной обошелся более чем жестоко, к тому же, как и тот ювелир, заражал людей смертельной болезнью, у старика хотя бы было оправдание. Плохое, неправильное, но было. Он спасал дочь. А кого спасал Альберт? Он преступник, который тащил меня через всю круглую площадь и требовал, чтобы я нарушила запрет богинь. Железнорукий предатель – волей случая, оказавшийся моим братом. И тем не менее, я не хотела видеть, как его бьют, будь он тысячу раз виновен. Пусть он миллион раз заслужил это. Считайте это женским капризом». «Нет», — с сожалением ответил Серый. «Ничего не изменилось. Доставить без единой царапины». «Князь милостив», — кивнул Райнер, поднимая фонарь. «Князь предусмотрителен и не более», — хмыкнул Альберт, выходя из камеры вслед за конвоиром. Он просто боится того, что я могу вам рассказать». «Так расскажи», — предложил магистр. «Чтобы вы отправили меня к целителям? Голову подлечить? Нет уж, предпочитаю запретный город». «Всё, отставить разговорчики. У вас было время, а сейчас у нас приказ. Пошёл и без глупостей. Я всегда могу сказать, что ты сопротивлялся». Рыцарь толкнул Железнорукова в спину, но Альберт лишь улыбнулся и пошёл вперёд. «И почему мне так не нравилась эта улыбка?» Почему всё это казалось неправильным? Словно не солдаты вели Альберта вслед за Райнером по тёмным коридорам. Он шёл сам, а они всего лишь сопровождали. Шёл куда хотел, а не куда его вели. «Прошу прощения, милорд», — пробормотала я в спину шедшего впереди магистра. «У меня не получилось». «Не извиняйтесь, Астер, дело не в вас», — раздражённо ответил Виттерн, выходя наружу. «Я поняла, что снова стою посреди двора Ордена» прижимая к груди нелепую книгу в потрёпанном переплёте. Толпа учащихся у аресталища поредела, хотя тварь всё ещё рвала цепь и шипела, как паровая машина. Вьер, размахивая мечом, как дрыном, что-то показывал магистру с кнутом. Крис и Жоэл стояли за аресталищем. Этьена нигде не было видно. «Я сказал вперёд!» В раздражении рявкнул серый на Альберта, который, запрокинув голову, смотрел в затянутое облаками небо. «Сколько пленник сидел в подвале Ордена?» «Два месяца? Больше?» «Ну, чертов белобры!» Наверное, он все же ударил бы железнорукого. Возможно, даже не очень сильно. Но девы распорядились по-иному. Земля пришла в движение. Дернулась, словно полена под ногами приговоренного к виселице. Задрожала, с голом отдавшимся в костях, наклонилась. Я упала в снег. Кто-то кричал, но уже совсем не так, как несколько минут назад. Тогда все закончилось за один удар сердца, А сейчас крики перешли в виск. Земля вдруг решила сбросить с себя людей, словно норовистая, необъезженная лошадь. Мы настолько привыкли к незыблемости академикума, что происходящее здорово напомнило судный день, которым нас пугали жрицы. Кто-то упал. Кто-то попытался убежать, причём по чужим головам. Девушки отдавили ладонь. На парня упал рыцарь и ударил рукоятью меча по скуле. Снег окрасился алым. Земля вибрировала словно заведённый двигатель мобиля. Что-то заскрежетало в брюхе острова. Кто-то продолжал кричать, кто-то причитал, кто-то молился девам, селись докричаться до богинь. А потом что-то с громким хрустом сломалось. И Академикум рухнул вниз. Краткий миг полёта, и задранный край острова выровнялся. Скрежет сменился равномерным голом Земля снова была на положенном месте. Но я ещё минуту не решалась подняться, слушая, как быстро бьётся сердце. «Смотрите!» — закричал кто-то, и я подняла голову. «Девы!» Падал столб, установленный посреди ристалища рыцарей. Заваливался в сторону, издавая громкий треск. Он падал мучительно медленно, словно нехотя, сантиметр за сантиметром. Цепь взлетела. Железная кошка перемахнула через ограждение и рванула вперёд, прямо на сидящую на земле девушку, боюкающую повреждённую руку. Магесса со второго потока, чуть старше меня, не смогла даже закричать, не то что применить магию. Я ощутила, как вокруг собирается сила. Все, от учителей до учеников, инстинктивно потянулись к зёрнам изменений. Кто-то к земле, кто-то к снегу, а кто-то к воздуху. Один из рыцарей даже успел вытащить хлыст. Кнутовище взлетело в воздух. Стол прухнул, проломив ограждение. Кошка прыгнула на девушку, выпуская когти. Цепь зазвенела. Никто не успел. Почти никто. Воздушная волна рванулась навстречу железному зверю, сбивая его с Магессы. Я обернулась. На другой стороне двора стояла с поднятыми руками Гелли. Она управляла воздухом так же искусно, как опытный возница управляет четвёркой лошадей. Кошку скрутила и отбросила на ресталище. Цепь натянулась, но теперь уже в обратную сторону. Зверь покатился по истоптанному снегу. «Браво, Меэр!» сказал стоявший на одном колене учитель. А вот магистр рыцарей выругался. Воздушной волной снесло не только зверя, но и его самого вместе с кнутом. Мужчину бросило на ограду ристалища Хлыст остался лежать на снегу. Кошке подскочило сразу несколько воинов. Один из них ухватился за цепь. Зверь, пятясь, зашипел, как масло на сковородке. Именно этот момент выбрал белобрысый, чтобы ударить серого конвоира железной рукой в лицо. Мужчина издал сдавленный звук и осел на снег. Милорд Йен рывком поднялся. В одной ладони блеснуло лезвие ножа. На кончиках пальцев второй замерла, готовая сорваться в полёт магия. Только вот Альберт не собирался ни с кем сражаться. Смотритель подвалов Райнер ещё только разворачивался, а Железнорукий налетел на него, толкнул в раскисший снег и побежал. Все были слишком увлечены укращением Железной кошки, чтобы обратить внимание на бегущего через двор мужчину в рваном пальто. Кто-то помогал раненым, кто-то просто кричал и махал руками. Крис поднял упавший хлыст. «Не знаю, на что надеялся Альберт. Академикум — это остров, висящий в воздухе. Хочешь сбежать? Двигайся к воздушному пирсу и, угрожая, как мне когда-то, ножом, заставь пилота спустить тебя на землю. Только вот почему железнорукий попытался бежать именно здесь и сейчас?» а не дождался, когда Серый приведёт его к воздушной гондоле. «Девы, почему я взвешиваю шансы Железнорукого? И почему мне не нравится, что эти шансы равны нулю?» Магистр витерн швырнул магию, превращая снег у Альберта под ногами в лёд и явно намереваясь поймать его в ту же ловушку, что когда-то и я у Дома Целителей. Только на один удар сердца раньше, на перерез беглецу с пальцев Гэлли сорвалась ещё одна воздушная волна. Магия столкнулась с магией. Сила осыпалась на землю блестящими льдинками. «Пересечение зерен изменений и частичное поглощение», — вспомнила я строки из учебника. «Мир!» — совсем другим тоном прорычал учитель и бросился следом за пленником. А Альберт бежал, но отнюдь не к воздушной гавани и не вглубь острова, надеясь затеряться. Он бежал прямиком к железной кошке, к удерживающим ее рыцарям, бежал на их мечи и, кажется, смеялся. Крис взмахнул рукой. Оружие взвилось в воздух. Кнут ударил по перекладине ограждения, закрутился вокруг неё. Рукоять вырвала из рук оэна как раз в тот момент, когда Альберт оказался на ресталище, вскочил на упавший столб, словно канатоходец в цирке, и... Его с разбегу сбил на землю в ер. «Держу!» – закричал худой, невысокий и такой непохожий на рыцаря парень, наваливаясь всем телом на железную руку беглеца. «Не уйдёшь». И Альберт не ушёл. Через несколько секунд его, всё ещё смеющегося, подняли рыцари. А тот серый, что конвоировал пленника, не отказал себе в удовольствии съездить неудавшему себе глицу по физиономии. Хрустнул нос. Потекла кровь. Только вот железнорукий продолжал смеяться и, похоже, испугал этим рыцарей куда сильнее, чем неудачной попыткой побега. Побег был объясним, а вот этот смех нет. «Идите к себе, леди». — хмуро проговорил смотритель подвалов Райнер, подавая мне руку. — Видите, не до вас сейчас. Я поднялась, кивнула, расправила платье, продолжая смотреть на ресталище. Правда, не на Альберта, которому сковывали ноги, не на железную тварь, которую уже обездвижили рыцари, не на столб, что лежал поперёк арены, не на сломанную изгородь. Я смотрела на барона Оуэна, которого отчитывал магистр рыцарей, разматывая с жерди ремень кнута. Смотрела и чувствовала, как сердце все быстрее и быстрее бьется в груди, будто остров снова ухнул вниз, потеряв воздушную опору. Смотрела и улыбалась. Я не знала, что произошло в Савином лабиринте, но сегодня поняла одно. Не Крис запорол любовницу отца кнутом. Для этого требуется сноровка и хотя бы минимальное владение плетью, иначе можно и без ушей остаться. Особенно, когда бьешь с оттяжкой, и не контролируешь хлыст. А Олен его не контролировал, от того и лишился оружия, совсем как я в первый раз. Тот, кого обвиняли в убийстве женщины кнутом, держал его сегодня впервые в жизни. Ты чего улыбаешься, Астер? Я повернулась и увидела хмурую Дженет. Что здесь произошло? Что вообще происходит с академикумом? Интересный вопрос.